Глава двадцатая, эпизод первый. Рассказ старика. «Ну, что у нас?» Спросил капитан Волков у Живунцова, когда тот вернулся в машину. Полная задница. Мрачно прокомментировал тот состояние их дел. Барыга без сознания, так что местонахождение наемника мы узнать не можем. Но, судя по результатам прослушки, люди Кармаусова тоже этого не знают. Да, кинул Живунцов. Но это слабое утешение. Если бы знали они, знали бы и мы, так что... Волков мрачно уставился в окно. Что-то во всей этой истории никак не могло улечься у него в голове. Вот, есть наемник. За ним охотится Кармаусов, так как наемник, похоже, серьезно перешел ему дорогу. И еще какой-то человек, тоже, судя по всему, имеющий на него зуб. Для того, чтобы шантажировать наемника, который умеет хорошо прятаться и наносить удары из засады, Кармаусов стремится похитить Полину. Однако тут на сцене появляется что-то, и начинается полный хаос. Судя по результатам прослушивания, для службы безопасности Кармаусова появление этого «что-то» такой же сюрприз, как и для спецслужб. Кроме того, какое отношение к наемнику может иметь сама Полина? Причем он еще бы понял, если бы это был какой-то криминальный авторитет, который хоть и не в ладах с законом, но при этом все же человек публичный, но наемник, который, судя по всему, всего лишь одиночка, что он может делать рядом с ней? Вопросы, вопросы, вопросы. В следующий момент мобильник Волкова зазвонил. «Да?» Любидан Волков, здравствуйте, это Жора, менеджер Полины. «Здравствуйте». «Если бы по поводу местонахождения девушки, то нам это пока неизвестно, однако факт в том, что с ней все в порядке, подтвердился». «Это замечательно», — радостно произнес Жора. «Однако я к вам звоню не только за этим. Дело в том, что с вами, а точнее с вашим коллегой из ФСБ, хочет поговорить Балинин по Дедушка». Волков покосился на Живунцова. «Он говорит, что обладает крайне важной информацией касательно того, что произошло позавчера в клубе «Золотые ворота». Я сейчас нахожусь в его палате, в больнице. В какой больнице? Он тоже пострадал в клубе? Нет-нет, у него за день до этого случился сердечный приступ. Этот торопясь к нему, Полина попала в ту самую аварию. Так, понятно. Передайте ему, что мы скоро будем. Изможденное старческое лицо Владимира Семеновича Нежданова пересекали глубокие морщины. Он был бледен, но взгляд сохранял кристальную ясность. И сейчас этот взгляд был направлен на вошедших в его палату мужчин. «Добрый день, Владимир Семенович. Я капитан Живунцов, Федеральная служба безопасности. А это капитан Волков, Московский уголовный розыск. Нам сообщили, что вы располагаете крайне важными сведениями, которые могут пролить свет на события позавчерашней ночи». «Да», — тяжело выдохнул старик, — «я располагаю такими сведениями». Было видно, что слова даются ему с трудом. «Хотел бы предупредить вас, что Владимир Семенович еще слишком слаб для длительных бесед», сообщил доктор, который также вошел в палату вместе с Волковым и Живунцовым. «Мы постараемся быть покороче», утешил его Живунцов. «А теперь вы не могли бы нас оставить. Возможно, информация, которую нам хотят сообщить, не предназначена для всеобщего внимания». «Хорошо», кивнул доктор. «Надеюсь, 10 минут вам будет достаточно». Когда он вышел, Живунцов вновь сосредоточил свое внимание на старике. Итак, Владимир Семенович вздохнул. Взгляд его синих глаз затуманился. Возможно, сейчас перед ним проносились картины из далекого прошлого. Все, что я расскажу вам, может поначалу показаться вам полнейшим бредом, маразмом выжившего из ума старика. Однако я прошу вас дослушать до конца это Крайне важно. Крайне важно для спасения Полины. Эпизод 2. Дневник. 1947 год. С момента ухода научной группы прошло уже почти два часа. Сидя на ступенях дрезины, майор размышлял о последнем разговоре с профессором Гладковым и истинных причинах того почему он предпочел остаться без охраны в этом весьма жутковатом месте. Конечно, у Голодкова было распоряжение без лишней необходимости не допускать к секретной информации посторонних. Но в действительности ли ученый был настолько уверен в безопасности своей научной группы? «Товарищ майор, взгляните!» — раздался рядом голос сержанта Оленева. «Это что?» «Нашел в одной из палаток, похоже, дневник одного из сотрудников научной группы» работавшие здесь до инцидента. «Последняя запись датируется как раз днем, когда произошло ЧП», произнес боец, протягивая командиру пухлую тетрадь. «Хм...» Командир взял дневник и перелистал несколько страниц, заполненных убористым каллиграфическим почерком. «Возможно, это сможет кое-что объяснить». Тетрадь была довольно толстой, и, судя по датам, велась уже около двух лет, Но майора Нежданова интересовали лишь события последних нескольких дней, тех дней, которые предшествовали произошедшему на объекте ЧП. 12 августа 1947 года. Да, да, да, да. Наконец-то я буду участвовать в чем-то по-настоящему важном. Сегодня профессор сообщил мне, что список научной группы археологов, созданной для работы на неком специальном секретном объекте, утвержден. И что я один из немногих, кому посчастливилось в нем оказаться. Ничего касательно того, над чем именно нам предстоит работать, мы не знаем, однако чувствую, что это будет что-то невероятное. 13 августа 1947 года Сегодня наша научная группа была доставлена на объект. Где мы находимся в данный момент, никто из нас не знает, однако ясно лишь где-то глубоко под землей. Перед отправкой нас всех посадили в автобус с замазанными краской окнами и заставили подписать какие-то бумаги, о неразглашении, как мне объяснили впоследствии. Два часа везли в неизвестном направлении. Мне показалось, что мы выехали далеко за черту города, однако вполне возможно, что нас возили кругами, для того, чтобы банально сбить с толку. Впрочем, все эти меры предосторожности совершенно понятны и лишний раз доказывают, что дело, над которым нам предстоит работать, представляет собой что-то действительно очень важное. Из автобуса мы вышли в каком-то полутемном ангаре, где нас погрузили на специальный поезд, в котором также не было окон. Кругом военные. Много. Все с оружием. Поначалу чувствовал себя немного дискомфортно. Создавалось впечатление, будто они наш конвой и везут нас куда-то в тюрьму. Но постепенно это чувство прошло. Профессор сообщил, что мы на пороге величайшего в истории научного открытия. И что то, над чем нам придется работать, возможно, впоследствии сможет изменить мир. Возможно, это действительно так. 14 августа 1947 года. Это бункер. Но такой, каких раньше мне видеть не доводилось. Я не знаю, на какой именно глубине мы находимся, но факт, что буквально в 20 метрах над нами расположена огромная карстовая пещера, говорит о том, что где-то очень глубоко. Но все по порядку. Вчера первую половину дня распаковывали оборудование и ставили палаточный городок. Затем в сопровождении охраны спустились в упомянутую выше пещеру. Профессор объяснил, что именно здесь нам предстоит работать, так как то, что нам нужно, покоится на дне огромного озера, которое заполняет пещеру. 20 августа 1947 года. Сегодня пропал товарищ Касымов. Последний раз его видели вместе с группой военных, охраняющих периметр нашего лагеря. Затем что-то произошло со светом. На какое-то время все вокруг погрузилось во тьму. Самое странное, что это не могло быть связано с перебоем электроснабжения объекта в целом, так как на нашем участке, кроме общего освещения, присутствует и дополнительное, питаемое при помощи отдельного генератора. И если бы неполадки возникли в одной системе освещения, вторая бы продолжала работать. Но свет погас повсеместно и одновременно, и спустя какое-то время вновь заработал. А именно после этого было обнаружено, что наш коллега исчез. Когда руководитель нашей научной группы обратился к начальнику охраны с требованием принять меры по розыску пропавшего, тот, конечно, заверил, что сделает все, что в его силах. Но, по словам профессора, в его словах не прозвучало особого энтузиазма. Судя по его реакции, сама по себе новость об исчезновении человека не вызвала у начальника охраны сильного удивления. Все это наводит меня на очень большие подозрения и вызывает серьезные беспокойства. Впрочем, не у меня одного. 23 августа 1947 года. Товарищ Косымов так и не был найден. Но эта пропажа меркнет на фоне исчезновения еще двух человек из состава нашей научной группы. Как и в прошлый раз, этому предшествовали странные перебои в освещении, Профессор вновь направился к начальнику охраны. На этот раз он был полон решимости потребовать от того каких-то реальных действий для обеспечения безопасности людей на веренном ему объекте. Профессор учинил командиру охраны настоящий скандал, но тот неожиданно заявил, что странное исчезновение людей на объекте происходит уже давно, и что в вереной ему роте за последний месяц пропало 15 человек. Но, тем не менее он продолжает по мере сил выполнять поставленную задачу единственный совет который он дал профессору поскорее выполнить свою работу только тогда у него появится возможность покинуть объект с минимальными потерями на вопрос чьих рук это дело начальник охраны говорить отказался это секретная информация отрезал он все это профессор сообщил нам на собрании, при этом предложил не поддаваться панике и соблюдать максимальные меры предосторожности. Также сегодня нам наконец было объявлено, что же именно мы будем здесь исследовать. В это трудно поверить, но где-то здесь, на этой столь невероятной глубине, находится некое древнее рукотворное сооружение. То, что оно из себя представляет, сказать пока никто не решается, но по данным ультразвуковых исследований, Это очень крупный объект, размером примерно с футбольное поле. Как он оказался на такой глубине, не понимаю. Я вообще ничего в последнее время в происходящем вокруг не понимаю. Сейчас меня начали посещать мысли, что участие в этой научной экспедиции было не такой уж хорошей затеей. Но поворачивать назад поздно. Начальник охраны сказал, что мы в любом случае должны будем изучить объект. И только так у нас будет возможность вернуться». На этом дневник прерывался. Майор закрыл тетрадь и задумчиво обвел глазами окружающее пространство. Прочитанное не решило ни одного из вопросов, а лишь добавило новых. Впрочем, одну немаловажную деталь все же удалось выяснить, и заключалась она в том, что странные события на объекте стали происходить еще до главного ЧП, причем происходить регулярно. «Черт, что же здесь творится?» – спросил сам себе майор – попутно обводя взглядом окружающее его пространство. Генератор работал исправно, и осветительные приборы без труда разгоняли мрак, царивший здесь до прихода разведгруппы. Но все же их свет не мог развеять ту темноту. Сомнения все больше и больше овладевали майором, пока он находился в этом странном месте. Размышления майора были прерваны криком, раздавшимся со стороны входа в загадочный туннель, в который два часа назад ушли ученые. «Товарищ майор!» – услышал нежданно голос сержанта. Скачиван ринулся на крик и вскоре оказался возле тоннеля, рядом с которым он до этого выставил часовых, которые должны были доложить о возвращении научной группы, либо о чем-нибудь подозрительном, если таковое будет замечено. «Что случилось?» – обратился майор к сержанту. «Голоса, товарищ майор!» «Что? Какие голоса?» «Прислушайтесь!» Майор замолчал и напряг слух. Сначала ничего не было слышно, но затем... Он услышал доносящиеся из темноты тоннеля странные протяжные звуки. «Черт! Что это?» – прошептал Нежданов. «А минуту назад словно человек кричал», – доложил часовой. «Человек? Так точно!» Майор бросил взгляд на сержанта. «Общее построение», – приказал он. «Есть!» – произнес Оленев и мчался собирать бойцов. Майор вновь обернулся лицом к темному проему тоннеля и стал пристально вглядываться в темноту. Странные звуки продолжали доноситься и теперь были слышны значительно отчетливей. Внезапно майору показалось, что он видит в темноте тоннеля какое-то движение. А через несколько секунд действительно стал виден чей-то силуэт. Силуэт принадлежал человеку, который неспешно шел к выходу из тоннеля. Правда, шел он как-то странно, переваливаясь и шатаясь, как будто был пьяным. Свет, проникающий в тоннель из большого зала, пока что не позволял разглядеть лицо бредущего к выходу человека. Однако, судя по одежде, это был один из членов научной бригады профессора Гладкова. Майор с подозрением посмотрел на приближающуюся из темноты фигуру. «Товарищ Гладков!» – крикнул он, и его голос эхом прокатился по тоннелю. Приближающийся человек ничего не ответил. Впрочем, когда шатающаяся фигура подошла ближе к источнику освещения, майор смог разглядеть, что это не глава научной группы, и что у бредущего, к ним человека, не хватает обеих рук. «Вот черт!» – прошептал находившийся рядом с майором часовой. Топот множества ног позади командира известил его о том, что весь его отряд в сборе. Без руки человек прошагал еще пару метров и упал лицом вниз. «Боевая тревога! Найти укрытие!» – отдал приказ майор. Тренированным бойцам не понадобилось повторять дважды. Не прошло и нескольких секунд, как все они закрепились за разного рода строительным хламом в изобилии, разбросанным по всей территории подземного зала, и взяли на прицел вход в странный тоннель. Майор также занял позицию за одним из бетонных блоков и жестом подозвал к себе Оленева. «Что скажешь?» – обратился он к сержанту. «Полная херня, товарищ майор!» Нежданов досадливо кивнул. «Да, по-другому не скажешь. И неизвестно, что стало с остальными умниками из группы Гладкова. Черт, нашел безопасное место. Охрана ему, видите ли, не нужна». «Что будем делать?» Задал вопрос Оленев. Майор мрачно смотрел в сторону. «Уйти, не выяснив судьбу остальных, мы не можем. А потому придется идти за ними». Сержант покосился в сторону тоннеля. «Не нравится мне эта затея, товарищ майор. «Мне тут вообще ничего не нравится», – ответил Нежданов, – «однако выбора у нас нет». Внезапно свет в помещении мигнул. А через секунду майор увидел, как расположенные по периметру прожектора начинают гаснуть один за одним. В то же время в глубине тоннеля послышался какой-то странный шум. «Черт, что это еще за напасть?» – выругался майор, глядя, как освещение в помещении становится все меньше и меньше – при этом, чем темнее становилось помещение, тем сильнее нарастал шум, доносящийся из тоннеля. Шум этот напоминал шорох, похожий на звук, издаваемый сухими осенними листьями, который ветер гонит по асфальту, только гораздо более громкий и более зловещий. Не прошло и нескольких секунд, как помещение окуталось непроницаемой темнотой. Тут и там послышались крики растерянных бойцов. «Фонарь не работает!» «И мой тоже!» Щелкнув переключателем своего фонаря, майор обнаружил, что и его осветительный прибор вышел из строя. Но не успел он удивиться этому факту, впереди раздались крики, а затем темноту разорвали вспышки автоматных очередей. Находящийся на некотором удалении от входа в тоннель майор не видел, с кем завязался бой у тех бойцов группы, что были расположены ближе ко входу. В мерцающем отблеске автоматных вспышек метались какие-то не очень крупные тени, Точно разглядеть, которые было нельзя, но майор догадался, кому они принадлежат. Это были те самые монстры, которых, по предположениям профессора Гладкова, должен был начисто истребить запущенный на объект боевой газ. Что ж, действительно до этого момента группе майора довелось наблюдать лишь трупы этих странных существ. Однако сейчас представлялось сомнительное счастье пообщаться с ними живьем. Понимая, что стрельба идет вслепую, майор первым же делом упал на пол, чтобы его не зацепило шальной пулей. «Шашки!» – крикнул он, а затем, перевернувшись с живота на спину, сорвал с пояса осветительную шашку и выдернул чеку. После чего в его руке оказался миниатюрный, но весьма яркий факел с шипящим ярко-розовым пламенем. Тьма, до сей минуты окружавшая майора, резко отступила на несколько метров. Кроме того, он заметил, что многие бойцы последовали его примеру. Тут и там вспыхивали все новые огни осветительных шашек. Не успел майор опомниться, как из темноты на него метнулся первый монстр, которого командир группы встретил очередью из ППБ. Пули отбросили тело твари за пределы зоны видимости, но на смену ей тут же метнулись еще две. Не теряя времени, майор расстрелял одну, в то время как вторую прикончил находившийся рядом сержант. Но не успел майор перевести дух, как из темноты показались еще четыре жутких создания. Причем на этот раз твари атаковали с разных сторон. Не сговариваясь, майор и сержант встали спиной к спине и встретили тварей дружным огнем, каждый со своей стороны. «Их слишком много!» – раздался голос сержанта. «Вижу! Необходимо перегруппироваться!» «Отряд! Занять круговую оборону!» – стараясь перекричать грохот выстрелов, закричал майор. Через несколько секунд к ним один за одним стали присоединяться разрозненные бойцы отряда – Каждый, вновь прибывший, становился спиной к центру воображаемого круга, контролируя участок, находящийся перед ним. Такая тактика оказалась весьма продуктивной, и несмотря на то, что поток монстров, рвущийся из тоннеля, не иссякал, пока что он натыкался на свинцовый отпор, занявших круговую оборону бойцов отряда. Бойцы стреляли, меняли опустевшие барабаны на новые и продолжали вести огонь. Сколько и длился этот суматошный бой, майор сказать затруднялся. Поначалу ему показалось, что целую вечность, однако на деле атака монстров схлынула буквально через несколько минут, так же внезапно, как и началась. Оглохшие от канонады бойцы стояли, прислонившись спиной к спине, напряженно вглядывались во мрак, царивший за границей того небольшого островка света, который они создавали своими факелами. Передышка давала возможность майору оценить ситуацию, и, как он понял, она была неисприятной. Проведя перекличку, майор не досчитался четверых, в том числе огнеметчика, чье оружие сейчас было бы как нельзя кстати. Отряд понес серьезные потери, учитывая, что количество стоящихся во мраке монстров было неизвестно, командир принял единственное возможное в данной ситуации решение: Отряд, сохраняя круговой порядок, отступаем к дрезине. Шаркая по бетону подошвами армейских сапог и настороженно взглядываясь в окружающую темноту. Группа, словно единый организм, начала постепенно отступать к резине. Бойцы, чьи осветительные шашки отгорели, меняли их на новые, но запас их был далеко не безграничен, и это тревожило майора больше всего. Лишившись по причине неизвестной аномалии электрического освещения, оказавшиеся в темноте люди становились особенно беззащитны перед лицом врага, который, судя по всему, прекрасно ориентировался во мраке. Майор был уверен, что те бойцы, которые полегли во время этого короткого боя, пали именно в первые секунды, потому что банально не смогли увидеть своего врага, а потому судорожно соображал, что будет делать, когда весь запас осветительных шашек у отряда закончится. При этом майор не мог не вспомнить свихнувшегося пулеметчика, который использовал газовую горелку в качестве осветительного прибора. К сожалению, баллон с газом и сама горелка остались позади и сейчас не могли помочь отряду майора. Однако ничто не мешало подобрать ее на обратной дороге. Главное успеть до того, как погаснет последняя осветительная шашка и отряд полностью утратит ориентир в пространстве. Впрочем, майор не унывал. Поставленная на рельсы дрезина даже в темноте способна довести его группу практически до самого выхода из объекта. А там уж как-нибудь отыщут дорогу. Пусть даже если ему придется освещать путь трофейной зажигалкой, ничего. Вот только если атака монстров повторится, толку от жалкого огонька зажигалки будет ноль. Но майор надеялся на лучшее. Впереди показалась дрезина, и бойцы стали забираться в кузов. «Товарищ майор, раненого нет!» – услышал командир голос одного из солдат. Заглянув в кузов, майор заметил, что раненый пулеметчик и тело погибшего ученого в нем отсутствуют. «Зато присутствует кровь, много крови». То, что произошло здесь, было понятно без слов. Собранные по срочному приказу бойцы оставили дрезину без присмотра, и пока возле входа в тоннель шел бой, твари забрались в нее и напали на раненого. Выругавшись, майор приказал заводить двигатель, но тут внезапно возникла новая проблема. Двигатель дрезины, исправно работавший все это время, никак не хотел заводиться, при детальном рассмотрении оказалось, что шланг подачи топлива разорван. Конечно же, замена шланга была делом технически несложным. Но, во-первых, новый шланг нужно было сначала найти. А во-вторых, приспособить взамен старого. А на все это требовалось время. Время, которого у группы майора не было. Майор выбросил уже две осветительные шашки. Осталось еще две. У его бойцов запасы были примерно такими же. Даже если перейти в режим тотальной экономии, Оставшихся запасов хватит минут на 20-30. За это время пешком подняться на самый верхний уровень объекта не получится никоим образом, даже если бежать бегом. Только теперь майор осознал, что содеянное выглядело, как вполне осознанная диверсия. Отвлечь основную часть от дрезины и испортить единственное скоростное средство передвижения группы, лишив ее таким образом возможности к отступлению. То, что в темноте люди далеко не уйдут, было и так понятно. Ведь в темноте они станут лёгкой добычей для... кого? Для монстров, атаковавших из тоннеля? Да, но не только. Монстры при всей их многочисленности были тупы, а потому не так опасны, как тот, кто спланировал и осуществил эту диверсию. Потому что, кто бы это ни был, он обладал интеллектом. Размышляя над тем, кем же мог быть тот таинственный диверсант, майор вспомнил слова безумного пулемётчика «Оно гасит свет». «Не дайте ему погасить свет». Ситуация была неисприятна, но привыкший находить выход в любой ситуации, майор тут же начал действовать. «Внимание!» – обратился он к бойцам своего отряда. «Ищите все, что горит. Необходимо развести костер». По замыслу майора, пламя костра должно было помочь им продержаться до тех пор, пока будет производиться ремонт дрезины. Бойцы кинулись выполнять приказания, и вскоре рядом с дрезиной полыхало вполне внушительное пламя, топливом для которого послужили гимнастерки, которые несколько бойцов сняли с себя и, пропитав бензином, подожгли. Сержант взялся за починку порванного шланга, и, судя по всему, вскоре дрезина вновь должна была быть на ходу. Пламя костра горело довольно ярко, и это позволило бойцам прекратить сжечь осветительные шашки, приберегая их на обратную дорогу. Внезапно майору что-то послышалось. «Тихо!» Он поднял ладонь, и все настороженно замерли. В образовавшейся тишине было слышно лишь треск пламени. Но секундой спустя майор убедился, что из темноты, окружающей дрезину, действительно слышны чьи-то стоны. «Слышишь?» – тихо спросил майор у сержанта, который прекратил возиться со шлангом и тоже прислушивался к темноте. «Вроде стонет кто-то». «Точно!» – кивнул майор. «Разрешите разведать?» «Нет, не надо!» – задумчиво произнес майор и спустя какое-то время добавил «Я сам». Спрыгнув с дрезины, он зажег осветительную шашку и, держа перед собой автомат, осторожно двинулся вперед. Свечение пламени заставляло тьму сдавать позиции, но майор понимал, что это будет длиться недолго. Отойдя от дрезины примерно на 10 метров, майор наконец увидел стонущего человека, в котором узнал пропавшего пулеметчика. Он сидел на земле, обхватив колени руками, мирно раскачивался из стороны в сторону и стонал. Майор настороженно смотрел на человека. В свете пламени было видно, что боец истекает кровью. И майор понимал, что он явно нуждается в помощи, но что-то его настораживало. Какой-то инстинкт внутри него навязчиво шептал о странной опасности. А потому вместо того, чтобы сразу приблизиться, майор сперва окликнул его. Пулеметчик перестал раскачиваться и поднял глаза на майора. «Помоги мне!» – произнес он хрипло – «Помоги!» Майор колебался. С одной стороны перед ним находился раненый человек, но с другой внутренний голос по-прежнему кричал об опасности. И все же, когда раненый очередной раз воззвал о помощи, майор решился. Приблизившись вплотную, он попытался помочь бедняге подняться, но сделать это, держа в одной руке пылающую шашку, а в другой автомат было не слишком удобно. «Держать сможешь?» Обратился майор к раненому и протянул ему осветительную шашку, которую тот с готовностью взял в руки. «Живучий ты парень!» – прокряхтел он, помогая пулеметчику встать на ноги. «Везет тебе!» Но внезапно произошло то, чего майор никак не мог ожидать. Живучий и везучий пулеметчик вдруг размахнулся и зашвырнул осветительную шашку в сторону дрезины. «Ты что творишь?» – ошарашенно выкрикнул майор, но раненый солдат не ответил. Вместо этого он вдруг зарычал, а затем вцепился в автомат майора и попытался его вырвать с силой, которую командир группы никак не мог от него ожидать. «Да чтоб тебя!» – выругался майор и заученным приемом освободил оружие от захвата, отпихнул от себя безумного пулеметчика. Тот упал на спину, но с невероятным проворством развернулся и схватил майора за ноги, дернув их так, что Нежданов потерял равновесие. Так как единственный источник света был утерян, Их борьба происходила практически в полной темноте. Бойцам, находившимся возле дрезины, ее не было видно, но они услышали ругань майора и поняли, что с ним что-то случилось. Упав на спину, майор попытался отпихнуть вцепившегося ему в ноги человека, но не тут-то было. Раненый пулеметчик не только схватил майора за ноги железной хваткой, но внезапно поволок его прочь от дрезины, со стороны которой на помощь командиру уже спешили несколько бойцов, Лежа на спине и не в силах вырвать ноги из стальной хватки безумного пулеметчика, который волок его по полу словно мешок, майор с одной стороны понимал всю нелепость ситуации, а с другой сознавал, что происходит то, чего происходить не может. Откуда в раненом человеке, пусть и в обезумевшем, столько сил? Майор предпринял еще одну попытку освободиться, бесполезно, благо верный ППБ все еще был в его руках. Понимая, что дальше так продолжаться не может, майор направил ствол на безумца. «Рядовой стародуб, немедленно перестать, Илья, стреляю!» Майор сделал последнюю попытку резонить безумца, но тот, казалось, не слышал. Чертыхнувшись, майор нажал на спусковой крючок. Прокрохотавшая очередь отбросила сумасшедшего прочь, и майор наконец-то ощутил, что свободен. Но не успел он порадоваться этому, как из темноты на него налетела другая, непонятная сила. Нечто превосходящее майора в размерах и скорости. Майор ощутил страшный удар – от которого из его глаз посыпались искры. Остатками ускользающего сознания он понял, что его вновь куда-то тащат. Эпизод 3. Властелин страха Первым, что майор ощутил, очнувшись, невероятную тяжесть в голове и неспособность нормально двигаться. Вокруг по-прежнему было совершенно темно, и только спустя какое-то время человек осознал, что висит кверху ногами, Связанный чем-то крепким по рукам и ногам. Собравшись силами, он попытался разорвать свои путы, но безрезультатно. «Черт!» – прошипел майор. Ситуация была пренеприятнейшая. Пытаясь спасти другого человека, он сам угодил в ловушку. А ведь внутренний голос предупреждал его. Не желая сдаваться, майор предпринял еще несколько отчаянных попыток освободиться, но с каждым рывком понимал бесполезность своей затеи. Звук. Майор замер, прислушиваясь. Внизу слышалась какая-то возня. Некоторое время он пробыл без движения, прислушиваясь, но подозрительные звуки стихли и больше не возобновлялись. Размышляя над тягостью своего положения, майор, прижатый к телу рукой, нащупал в кармане маленький прямоугольный предмет. Трофейная зажигалка. Стараясь изо -за всех сил, человек изловчился, И смог просунуть кисть руки в карман и, сжав заветную безделушку в кулаке, вытащил ее наружу и щелкнул кремнем. К превеликой радости майора немецкая зажигалка работала исправно. И он увидел, что огонь без труда плавит клейкие белесые нити, которыми, как оказалось, он был опутан. Не прошло и полминуты, как сдерживающие его путы ослабли настолько, что перестали удерживать его в висячем положении, и майор рухнул вниз. В полете он кое-как сумел повернуться, чтобы не сломать шею, но все же падение на твердую поверхность прошло не совсем удачно. Правый бок взорвался болью, а в глазах заплясали кровавые светлячки. Майор застонал и лишь спустя некоторое время осознал, что зажигалки в его руке нет. Сполошившись, он принялся шарить вокруг себя руками, телясь ее найти. Но вместо этого обнаружил рукоять фонаря, который к превеликой радости оказался рабочим. Луч фонаря рассеивал мрак не в пример лучше зажигательной шашки, однако он не мог полностью осветить то просторное помещение, где майор сейчас находился. Судя по тому, что пол под ногами был сделан не из бетона, а скорее напоминал сталь, майор понял, что находился не там, где был раньше. Прежде чем встать на ноги, майор расстегнул поясную кобуру и извлек из нее свой ТТ. Конечно, пистолет по огневой мощи был несравним с автоматом, но верный ППБ, судя по всему, был утерян. А майору требовалось хоть какое-то оружие, ведь таинственный враг наверняка был где-то рядом и, как всегда, скрывался в темноте. Передернув затвор пистолета, майор все же почувствовал себя значительно более уверенно, нежели минутой раньше, когда он болтался кверху ногами, словно опутанная паутиной муха. Последняя ассоциация вызвала у майора ряд смутных догадок о том, что именно может представлять из себя его таинственный противник. И нельзя было сказать, что они ему очень сильно понравились. Но с другой стороны, факты говорили сами за себя. Майор никогда не был почитателем фантастики и, как большинство советских людей, принципиально отвергал любую мистику, но при всем при этом... Он был человеком достаточно рациональным и признавал тот факт, что в современной науке еще далеко не все известно об окружающем нас мире. А потому факт обнаружения глубоко под поверхностью земли гнезда огромных насекомых не слишком-то его шокировал. Но одно дело, когда речь шла о кровожадных, но тупых тварях, и совсем другое – предполагать наличие среди них вожака или матки, обладающей развитым интеллектом возможно, сравнимым с человеческим. Однако то, как была проведена порча дрезины, а затем то, как он был похищен, не оставляло сомнений в том, что его противник разумен. Более того, приходилось признавать, что кроме разума он или оно наделено способностями, простирающимися за грань человеческого понимания, взять хотя бы регулярно гаснущий свет, и в найденном дневнике ученого из случае с самим майором, Странные перебои со светом происходили именно тогда, когда таинственный враг наносил удар. Неважно, делал он это сам, либо при помощи орды своей насекомообразной прислуги. И что самое характерное, сам он при этом оставался в тени. То есть избегал появляться на свету. Отсюда майор сделал вывод, что тварь либо категорически боится света, либо слишком уязвима а потому предпочитает скрываться и не вступать в открытое столкновение. Впрочем, в последнее предположение верилось как-то не очень. Майор помнил, то, что напало на него в темноте, обладало колоссальной силой. Следовательно, рассчитывать на легкую победу над ним в случае прямого столкновения вряд ли стоило. Охваченный этими не слишком веселыми размышлениями, майор настороженно водил лучом фонаря по сторонам. Судя по тому, что луч фонаря не выхватывал из темноты близко расположенные стены, это помещение также было весьма просторным. Еще раз приглядевшись к металлическому полу, майор заметил, что он не полностью гладкий. Всю его поверхность испещеряли странные геометрические узоры, которые в свете фонаря невероятным образом блестели. Этот блеск был необычным, то есть он не был единственным отражением света от полированной поверхности. Скорее было похоже, будто свет строится изнутри странного переплетения геометрических линий, вырезанных на поверхности пола. Что самое интересное, после того, как луч переставал освещать какой-то участок, узор на нем все еще продолжали некоторое время светиться, постепенно угасая. Таким образом, след за световым пятном от фонарного луча по полу продолжал тянуться мерцающий след. Это зрелище было столь необычным, что майор по неволе залюбовался им. Он все еще пребывал в состоянии удивления, когда рядом послышался гулкий шлепок. Сдрогнув, майор вскинул оружие и направил луч фонаря в сторону раздавшегося звука. Некоторое время световое пятно блуждало по полу, не находя ничего подозрительного, но вскоре майор увидел в нескольких шагах от себя лежавшее на полу тело человека. Судя по неестественной позе, в которой оно находилось, человек был мертв. Переглядевшись, майор узнал в нем огнеметчика, погибшего еще во время первой стычки с ордой насекомообразных монстров возле входа в туннель. А секунду спустя заметил, что тело погибшего огнеметчика как-то странно шевелится. Раздался треск раздираемой плоти и из-под ребра мертвого человека, порвав униформу, вытянулся наружу тонкий отросток. Через секунду точно такой же отросток появился с другой стороны тела, затем еще, еще один. Майор с ужасом наблюдал, как отростки неуверенно скребут по полу, и вскоре осознал, что они напоминают конечности тех же жутких существ, в битве с которыми и погиб боец его отряда. «Оно делает этих тварей из нас», – пришли на ум майору слова безумного пулеметчика – на следующий момент монстр полностью выбрался из человеческого тела и кинулся на него. Рефлексы не подвели, майор выпустил в тварь половину магазина, и та замерла в двух шагах от него, завалившись на бок и судорожно задергав лапами. По лицу человека градом катился пот. Инстинктивно он стал отступать, но через несколько шагов чуть было не споткнулся, а что-то мягкое. Резко обернувшись, он увидел, что под ногами лежит еще одно обезображенное тело бойца отряда и с прискорбием осознал, что, судя по погонам, это сержант Олинин. «Как же так?» – прошептал майор. «Как же так?» Подняв фонарь, командир посветил им вверх и замер не в силах вымолвить ни слова. «Коконы!» Множество «коконов» В которых словно мухи висели бойцы его отряда и члены научной группы. Майор задохнулся от нахлынувшего на него чувства ужаса и гнева. Судя по всему, некоторые из людей были все еще живы, но коконы висели слишком высоко, чтобы майор смог до них дотянуться. Мысли проносились в голове с огромной скоростью. Его друзья, его боевые товарищи были развешаны словно тушей в мясном магазине, а он при всем желании не мог им помочь, и за всем этим наблюдал со стороны тот, кто все это учинил. Майор нисколько не сомневался, что его таинственный враг сейчас находится где-то рядом и либо выжидает чего-то, либо наслаждается беспомощностью своих жертв и растерянностью командира. В бешенстве майор стал оборачиваться вокруг себя, шаря лучом фонаря по сторонам. «Покажись!» — крикнул он. Его крик подхватило эхо, но ответа не было. Тишина. Лишь мерно покачивались выхваченные из темноты светом фонаря коконы с замурованными в них людьми. «Покажись, тварь, паскуда, мразь, ну, где ты прячешься?» Вновь закричал майор, вертясь на одном месте и обшаривая лучом фонаря окружающее его пространство. Ничего. Только луч фонаря вдруг как-то побледнел и начал меркнуть. «Черт, черт!» Майор яростно затряс фонарь, но свет продолжал неумолимо гаснуть. Взгляд майора метнулся в сторону мертвого огнеметчика, ранцевый огнемет которого по-прежнему находился у того на плечах. В два прыжка майор оказался возле тела. Фонарь уже еле тлел. Давя рвотные позывы, майор сумел сорвать с растерзанного трупа лямки огнемета. И когда его рука нащупала ружье бронзбойт, вдруг сомкнулась непроницаемая темнота. Модель огнемета Рокс-3 была майору хорошо знакома. При желании из него можно было дать 7-8 коротких или 1-2 длинных огненных струи, дальность которых доходила ни много ни мало до 42 метров. Но майор не спешил пускать оружие вход. Врага он не видел, но чувствовал его присутствие где-то рядом. Воздух стал холоднее, майор закрыл глаза и весь превратился в слух. Оно здесь, близко. «Оно где-то рядом». Сердце стучало все сильнее, и майор с трудом сдерживал желание разорвать темноту с нопом обжигающего пламени. «Иди сюда», — мысленно призвал майор. «Давай, у меня для тебя приготовлен теплый прием». Шлепок. Майор вздрогнул. Судя по всему, где-то рядом упало еще одно тело. Еще шлепок и еще. С каждым новым звуком майору все труднее и труднее удавалось держать себя в руках, Шорохи, Вокруг в темноте происходило какое-то движение. Источников звука было множество, и они окружали его со всех сторон. Окружали, но не шли в атаку. Сдерживая нарастающую панику, майор все плотнее сжимал в своих вспотевших руках бронзбойд огнемета. Он ожидал атаки, но вместо этого впереди вдруг что-то чиркнуло, и майор увидел, что в нескольких метрах от него... В темноте вспыхнул небольшой огонек пламени, который осветил лицо человека. «Товарищ Кладков!» — удивленно выдохнул майор, глядя на человека, что держал в руке потерянную им при падении трофейную зажигалку. Тело ученого также было опутано обрывками нитей кокона, и майор уже было решил, что он тоже каким-то образом смог освободиться из плена, но вскоре осознал, что с ученым что-то не так. Его лицо, а точнее глаза... Их закрывала какая-то белесая пленка. Товарищ Гладко, вы! Снова начал было майор, но звук, вырвавшийся из горла ученого, был так не похож на человеческий голос, что командир вздрогнул. Шаха! Прошипел ученый. Я не тот! Я другое! Майор все понял. Его таинственный враг мог каким-то образом управлять телами людей, возможно, даже мертвых. Именно этим и можно было объяснить, почему на него напал безумный пулеметчик. Судя по всему, он был лишь марионеткой в руках коварного кукловода, который по закону жанра предпочитал оставаться невидимым зрителем. Вот и сейчас перед майором была всего лишь еще одна кукла, через которую кукловод зачем-то решил поговорить со зрителем. — Что... что ты такое? — осторожно спросил майор. — Я тьма. Я ваш страх. Я ваша смерть. — Прохрипел человек. — Я ваш властелин. — Я тебя не боюсь, — произнес майор как можно более твердым голосом. Безжизненное лицо профессора, а точнее того, кто раньше был профессором Гладковым, исказилось в жуткой улыбке, а из горла вырвался жуткий и хрипловатый хохот, от которого у майора волосы на голове встали дыбом. «Я чувствую твой страх!» — прошепело создание. «Ты боишься! Вы все боитесь!» Потому что я и есть ужас. Что тебе нужно? Ты станешь моим проводником. Что? Верхний мир. Мне нужен верный слуга, чтобы подготовить мой приход. Я выбрал тебя... «Ты мне подойдешь, только поэтому ты и жив!» «Да ну!» — майор заставил себя усмехнуться, хотя его едва ли не колотило от ужаса. «А что ж ты сам? Кишка тонка!» «Шарх!» — лицо Гладкова исказило злобная гримаса. «Ты не смеешь! Ты всего лишь шалпан». «Какая тварь!» Гладков снова зашипел, но майор уже не обращал на это особого внимания. Сейчас его заботило другое. Тело человека всего лишь ретранслятор, с помощью которого настоящий монстр держит с ним связь. А то, где этот монстр, надо было определить. Впрочем, майору казалось, что он догадался, где. Оставалось лишь выждать момент. «Ну, ладно, ладно, не злись!» — сказал майор примирительно. — Я хочу жить. Я сделаю все, как ты скажешь. — Положи оружие. — Зачем? — Положи оружие. Майор приготовился. — Хорошо, хорошо, — повторил он все тем же примирительным тоном. — Уже кладу. Майор нагнулся, словно собираясь выполнить требования врага. Но в последний момент резко разогнулся и, вскинув бронзбойд, вертикально вверх нажал на спусковой крючок. Механизм сработал как часы. Сжатый воздух, находящийся в баллоне под давлением 150 атмосфер, поступил в редуктор, где его давление понизилось до рабочего уровня в 17 атмосфер. Под этим давлением воздух прошел по трубке через обратный клапан в резервуар со смесью, и та, в свою очередь, по гибкому рукаву поступила в клапанную коробку а затем устремилась по стволу наружу. Одновременно с этим ударник под действием пружины разбил капсуль воспламенительного патрона, пламя которого направилось козырьком в сторону дульного среза ружья бронзбойда и подожгло струю огнесмеси, вызвав к жизни фонтан пламени, который с яростным ревом устремился вверх. Майор угадал. Тварь находилась точно над ним. Она приклеилась к высокому потолку, но дальнобойная струя жидкого пламени настигла ее и на высоте. Раздался жуткий рев, и майор поспешил отскочить в сторону, справедливо опасаясь, что остатки огненного фонтана обрушатся ему на голову. Он успел заметить, как охваченное огнем нечто сорвалось с потолка и, издавая жутки, нечеловеческие звуки рухнуло на пол. Не переставая бежать, майор поджег встретившегося ему на пути монстра помельче, затем еще одного и еще, но вскоре понял, что целенаправленно его никто не преследует. Судя по всему, паника главной твари передалась его отродьям. Теперь они также беспорядочно метались по сторонам. В отблесках полыхавшего пламени майор заметил на полу автомат одного из погибших товарищей и не раздумывая схватил его и стал прицельно отстреливать тех тварей, что оказывались к нему слишком близко. Кроме того, болтавшийся на поясе фонарик вновь заработал. Очевидно, главному монстру сейчас было не до того, чтобы подавлять его свечение. Обрадовавшись возможности освещать дорогу, майор побежал вперед. И через некоторое время достиг границы этого зала. Перед ним предстала странного вида металлическая стена, и она была не прямой, а словно вогнутой внутрь. Ее поверхность также испещряла множество геометрических линий. Но кроме того, вдоль всей стены тянулись странного рода овальные отверстия размером практически в человеческий рост, и шириной вполне достаточное, чтобы майор мог в них протиснуться. Пробежав вдоль стены еще немного и не встретив никаких намеков на дверь, майор решил изучить одно из отверстий, предполагая, что, возможно, выход будет найден где-то внутри. Нужно было спешить. Майор не знал, что это за место, но он должен был запомнить обратную дорогу, чтобы привести помощь и, возможно, спасти хотя бы кого-то из членов своего отряда. Шум за спиной нарастал. Обернувшись, майор заметил, что охваченная пламенем тварь по-прежнему хаотично носится по залу, поджигая попавшихся ей на пути сородичей. Однако пламя, объявшее монстра и быстрые движения последнего, не позволяло в точности понять, что он из себя представляет. Впрочем, внешний облик врага волновал майора сейчас в последнюю очередь. Приблизившись к одному из овальных отверстий, он заметил, что оно закрыто невидимой на первый взгляд прозрачной пленкой. Майор осторожно коснулся пленки стволом автомата и та стала расползаться в стороны, освобождая проход. В то же время овальный периметр отверстия замерцал пульсирующим голубым светом. Постепенно голубоватое свечение озарило, И внутреннее пространство, находящегося за отверстием небольшого помещения. Майор был разочарован. Этот выход оказался ложным. Тем не менее, что-то подсказывало, что ему все же стоит зайти внутрь. Подчинившись внутреннему порыву, майор сделал шаг вперед. Перед глазами полыхнула ослепительно яркая вспышка, и майор почувствовал, словно куда-то летит.